Глава 17. Родная кровь. Мигель Реми Висок прострелила тупая боль и перед глазами потемнело. Откат от использования астральной тропы всегда жесткий, но в этот раз пришлось выбираться не просто из чужих снов, а из-под пространства на границе миров. Моргана хорошо перестраховалась, и затянула нас туда, куда нет хода даже самой могущественной и древней нечисти. Она боится, хоть и ведет себя нагло и самоуверенно, будто это мы пришли к ней и валялись в ногах, умоляя отдать клинок. В этом все полубоги. Даже обращаясь к смертным за помощью, держатся так, словно делают великое одолжение, бесит. Мигель. Сквозь пелену тумана пробился встревоженный голос Шанни, моего лба коснулась теплая ладонь. Волчонок в столе, в верхнем ящике флакон с изумрудом на крышке. Она тут же рванула за эликсиром, и я мысленно снял защиту, позволяя открыть замок. Полагаться на зелье не любил, но всегда держал при себе снадобье для экстренных случаев, таких как сейчас. Принести воды. — уточнила Шанни, подавая мне флакон. Нет. Залпом выпил половину и закрыл глаза, считая до десяти. Нейтрализатор отката действовал моментально. Жаль, эффект короткий. Через час меня вырубит и просплю до утра, как убитый. Но этого времени хватит, чтобы обсудить сюрприз Марганы. Я в порядке, спасибо. Улыбнулся чувствуя настороженный взгляд волчонка. «Зачем ты использовал это заклинание?» В ее голосе звенела неподдельная тревога. «Нам ведь не угрожали. Могли бы поторговаться». «Нет. Когда из-под пространства гостей возвращает сам призыватель, он сохраняет за собой право в любой момент затянуть их обратно и может следить за ними с помощью астральных печатей. Теперь же Маргана ограничена в действиях. Во время перехода я разорвал ваши узы и уничтожил все следилки. Она больше не слышит нас, и если захочет вновь позвать тебя в гости, ей придется спросить согласие. — Научи меня! — в глазах Шанни вспыхнул искренний восторг и восхищение. — Способность управлять астральными тропами и подпространствами — особая магия янтарных драконов, — покачал головой. Но позже я покажу тебе несколько приемов, как защититься от подобных призывов. Убедившись, что откат отступил, закупорил флакон и уселся на диван. Голова все еще кружилась, но вернулась ясность мысли, а сковывающая слабость сменилась яростью. Если бы тогда Моргана послушала меня, мы бы добили змея, пока он был ослаблен, и потерял не только клан, но и защиту теней. А нынче он темный полубог. И эта слепая идиотка, не видящая дальше собственной поляны, пытается переложить битву с ним на Шанни. «Мигель, ты точно в порядке?» — вновь насторожился волчонок. «Может, целителя позвать?» «Я настолько плохо выгляжу!» — хотел пошутить. Но, судя по тому, как помрачнела Шанни, Получилось так себе. Откат от астрального плетения наслоился на магическое истощение и чудовищную усталость. Лучше поторопиться, если не хочу отключиться прямо в кабинете. «Ты когда спал последний раз?» — вкратчиво уточнила она. Вопрос застал врасплох. «На этой неделе точно спал», — честно признался. «Но давай вернемся к делу». Мигель! В ее глазах плескалось искреннее возмущение. Я позову целителя. Нет, меня скоро вырубит вторым откатом. А нам нужно обсудить слова Марганы. Не хочу, чтобы это стало проблемой. Речь о Вейс? нахмурилась Шанни. Похоже, она не горела желанием обсуждать свое иномирное происхождение. Присядь, пожалуйста, вздохнул, мысленно проклиная, Маргану и ее помощницу. Они отчаянно нуждались в нашей помощи, но все равно пытались продавить контракт вершителя на своих условиях. Тиме ничего не стоило промолчать и не упоминать о Вейс, но она сделала это намеренно. Хотела сыграть на эмоциях и заставить Шанни защитить вновь обретенную семью и отомстить змею за родителей. Только она совершенно не понимала смертных и того, какими губительными могут быть яркие эмоции. Сейчас не время. В одном она права. Долго молчать все равно бы не вышло. Тайна не должна стать уязвимостью. Но я надеялся, что для начала Рейван с Шанни немного сблизится, и тогда новость об их родстве не будет шокирующей. Я и Вейс, мы... Она запнулась и в растерянности посмотрела на меня. На диван так и не села, продолжала держать дистанцию. «Шанни, прости, я бы очень хотел сообщить все иначе, и при других обстоятельствах поднялся и шагнул к ней. К счастью, она не отпрянула, а значит, не злится, просто волнуется. Я давно заподозрил, что ты...» дочь Джонатана Лейка и Эстель Вейс, младшей сестры Рейвен. Но у меня не было доказательств. Впрочем, их нет и сейчас, только догадки и слова Вейс о том, что ты очень похожа на Эстель. Безумие!» Шанни вздрогнула и обхватила себя за плечи. «Если это правда выходит, змей мой дядя? Нет!» — воскликнула отшатнувшись от меня. «Я не верю!» Сейчас она выглядела ранимой и потерянной. Хотелось обнять ее и защитить от всех проблем. А еще я мечтал свернуть Моргани шею за то, что все испортила. Но это подождет. Главное — успокоить Шанни и все объяснить. Волчонок. Я все же шагнул к ней, но обнимать не рискнул, лишь осторожно коснулся плеча, давая понять, что рядом, и поддержу, чтобы не случилось. Грехи Вальтера не имеют к тебе никакого отношения. «Рейвен, она ведь должна ненавидеть меня!» Голос Шани дрогнул от боли и напряжения. «За что? Ее сестра не клинок, но погибла из-за того, что змей охотился за силой брата, а я — носитель этой магии!» Вот, значит, чего она боится. Я знал о подобных случаях, когда обезумевшие от потери близкого человека маги перекладывали вину за его смерть на абсолютно непричастных людей. Но выясни такая. Шанни, послушай. После мятежа от Вальтера отреклась даже родная семья. Его мать умерла через полгода от болезни сердца, не выдержав позора. А отец застрелился написав, что хочет смыть своей кровью грехи сына и очистить ими рода. Вспоминать те жуткие события не хотелось. Восстание и у меня отняло самого дорогого и близкого человека, а после пришлось спешно вступить в права не только наследника рода Рэми, но и принять полномочия главнокомандующего. Меня лишили даже права на траур и скорбь. На это просто не осталось времени. Император требовал любой ценой поймать змея и примкнувших к нему магов. Аристократия бушевала, армия жаждала крови предателей. Но кроме охоты на отступников, мне пришлось взять на себя ответственность за тех, кто невольно оказался втянут в эти события. После мятежа я тщательно проверил семью Вальтера, и, убедившись, что его близкие ни о чем не знали, стал гарантом их неприкосновенности. Я не позволил преследовать их и сохранил за Джонатаном место в гвардии, ведь он сражался с предателями наравне с остальными воинами. Я не знала об этом. Её взгляд немного смягчился, и голос перестал дрожать. Она взяла себя в руки. Надеюсь, ментального срыва не произойдёт, но лучше сразу расставить все точки. Несмотря на мою помощь, Родители Вальтера не выдержали позора, не скрою. Нашлись и те, кто изначально не верил, что семья не знала о планах Лейка. Они обрадовались смерти его близких, но большинство магов были шокированы случившимся и после поддерживали Джонатана. — Как он познакомился с Эстель Вейс? — спросила Шанни. — Они были вместе еще до мятежа? Нет. Они встретились в лазарете, когда Эстель навещала Рейвен. «Но эту историю лучше узнать у самой Вейс», — уклончиво ответил. «Она пострадала из-за змея, и Джонатан винил себя в случившемся. Но ведь он ни при чем, как и ты, перебил волчонка, ободряюще сжав ее плечо. Я не знаю подробностей». Но отношения Эстели и Джонатана сложились не сразу. Они оба пытались избегать друг друга и боялись вспыхнувших чувств. Вейс пришлось лично вмешаться и сказать сестре, что она не считает ее предательницей и не возненавидит, если она станет женой Джонатана. «Рейвен удивительная!» Шанни робко улыбнулась. «Да, мало кто способен на такое благородство. Согласился, невольно вспомнив сияющие глаза Вейс, когда заклинание, созданное для нее дамером и магистром Тайрон, впервые сработало, и она смогла снова встать на ноги. Рей — настоящий воин, и даже пройдя сквозь тьму, никогда не требовала от других платить своим счастьем за ее страдания. Поэтому и благословила брак Эстели Джонатана. А после уговорила родителей принять выбор сестры. Она тяжело перенесла смерть Эстель и очень обрадовалась, узнав, что их с Джонатаном дочь выжила. Ведь ты ее надежда и отражение самого близкого человека. Волчонок не ответил, но во взгляде появилась решимость. Понимаю, новости внезапно свалились на тебя, и в это сложно поверить, осторожно добавил. Но... «Я хочу встретиться с Вейс», — неожиданно прошептала Шанни, коснувшись моей руки. Шанни Тесс От новостей голова шла кругом, хотя я давно подозревала подобное. Восемь лет назад у меня кровь в жилах стыла от одной мысли, что я могу оказаться родственницей Вальтера. Но Марио и Ви помогли побороть страх. Теперь же Мигель развеял в прах и его отголоски. «Я не виновата в бесчинствах змея и никогда не стану таким же чудовищем, но смогу ли остановить его?» Шанни в янтарных глазах Мигеля отразились тревога и беспокойство. «Я рад, что хочешь поговорить с Рейвен но ты уверена, что это нужно сделать прямо сейчас? Может, отдохнёшь и продолжим утром?» «Я не смогу заснуть», — покачала головой. «Честно говоря, я бы тоже предпочла узнать всё позже и при других обстоятельствах, но...» Вести обрушились на мою голову, подобно увесистой дубинке, выбив дух и взбудоражив мысли. Я чувствовала не только... Моральное, но и физическое истощение. Однако отыграть назад не получится, а значит и медлить бессмысленно. В который раз я четко и ясно вспомнила странные видения, появившиеся после боя с Рейвен. Они отличались от тех, что насылала Маргана, и я поняла, что это не иллюзии, а обрывки моих собственных воспоминаний. Змей стер их. А значит, они очень важны. Я обязана всё вспомнить. И помочь с этим может только Вейс. В одном, Моргана права, такое лучше услышать заранее и от тех, кому доверяешь. Но это ведь не единственная тайна», добавила, взглянув Микелю в глаза. Он сразу понял, о чём я. Рейвен, можешь рассказать всё. Кое-что она уже знает». Но я старался не вдаваться в детали. Ты сама должна решить, как много хочешь ей открыть, ответил дракон. Но твоя команда, насколько ты уверена в них. Я полностью им доверяю, воскликнула, ни секунды не колеблюсь. Речь не об их доблести и чести, возразил Мигель. Я тоже верю им, как воинам и будущим союзникам. Они преданы делу и тебе. Но для них ты командир Шанни Тес, а не Шанни Лейк. Можешь поручиться, что они пойдут за тобой, даже зная правду, и готова ли сама все рассказать? Слова дракона заставили призадуматься. Я не раз мысленно возвращалась к этому и постоянно отступала, боялась, что друзья не поймут, но еще больше переживала, что правда окажется опасной и поставит их жизни под угрозу. — Ты сомневаешься, — мягко произнёс Мигель, сжав мою ладонь. — Поэтому не спеши. Не стоит решать всё и сразу. Подожди, пока в душе уляжется одна буря, а затем разбирайся с другими проблемами. Но, змей... — Шанни, я позвал вас не только для того, чтобы защитить, — перебил Мигель. «Да, ваша безопасность стоит на первом месте, и у меня есть страховка для переговоров, но я действительно нуждаюсь в ваших знаниях и помощи. Мне нужны дипломаты смерти. И прежде чем говорить с командой, подумай, готова ли ты к худшему варианту». «Не уверена», — честно призналась. «Ведь проблема не только в моем родстве с Вальтером, а в том, что я состояла в аспедах, и долгое время помогала им грабить аристократов. Пусть не по своей воле, но все же была настоящей преступницей. Для менталистов яркие эмоции сродни яду, — продолжил Мигель. «Ты устала и выжита, но еще предстоит сложный разговор с Рейвен, и хоть она точно не станет тебя обвинять, радость отобретения семьи может временно сделать твою магию нестабильной». Пока шторм в душе не уляжется, я бы не советовал принимать сложные решения и говорить с командой. У нас еще есть время. Да, ты прав. Облегченно выдохнула. Сейчас я не в том состоянии, чтобы выдержать это испытание. Даже если все сложится хорошо и друзья примут правду, меня может накрыть ментальным откатом, и тогда я не смогу помочь Мигелю с переговорами. И что бы там ни говорила Маргана, нам жизненно необходима помощь королевы нечисти. Я решила, с Вейс хочу поговорить прямо сейчас. «Хорошо, я позову ее», — с готовностью ответил Реми, хотя в янтарных глазах по-прежнему читалась тревога. Я понимала его беспокойство, ведь сейчас на счету каждый клинок, а таких, как я, вообще больше нет. Ему нужна эта редкая магия, а для меня это шанс отплатить за добро и будущее, которое он мне подарил. Только чем дольше я находилась рядом с ним, тем сильнее ощущала странное тепло в груди. Искренняя забота Мигеля была слишком яркой, чтобы списать ее лишь на рабочий интерес. Сказывалось то, что мы давно знаем друг друга. Я и сама переживала о нём не как о командире. Наверное, это эгоистично, но сейчас дракон был моей путеводной звездой и ментальным якорем, не позволяющим сорваться в бездну. Я остро нуждалась в нём и в... Вейс? Мне так много нужно у неё спросить. Но станет ли она слушать? Захочет отвечать? Или всё сведётся к пустой беседе, и дежурной вежливости. Заверения Мигеля, что она обрадовалась нашему родству, ободряли. Но я все равно переживала, причем не только о Рейвен. Как эту новость воспримет Гарсия? Он ведь не просто удочерил меня, а действительно заменил отца и стал по-настоящему родным. Я чувствовала себя частью семьи, и теперь боялась, что он посчитает сближение с Вейс, предательством. Я не хочу и не смогу отказаться от его фамилии. Но как быть с настоящим родовым именем? Шанни?» Настороженный голос Мигеля вернул в реальность. «Что с тобой? Ох, кажется, я размышляю не о том и слишком спешу. Для начала просто встретимся, а дальше будь что будет». «Пойдем, Квейс, иначе надумаю тут всякого». Натянуто улыбнулась, с удивлением заметив в руках дракона увесистую папку. «Когда он только достал ее?» «Я схожу за Рейвен, но для начала хочу отдать документы, которые обещал. Мигель протянул мне бумаги. Здесь все отчеты и указания, которые тебе и остальным...» «Нужно изучить до завтра». «Хорошо, спасибо», — растерянно кивнула. «Встречаться с командой сейчас не хотелось, но нужно взять себя в руки. Мы на задании, и у меня нет права на срывы и эмоции». «Жди», — приказал дракон, направившись к выходу. «Можете говорить сколько угодно и о чем угодно. Здесь вам никто не помешает». «Но это же твой кабинет. Куда я буду отдыхать?» Мигель указал на вторую дверь. «Меня скоро приложат откатом, и уже не успею добраться домой. Поэтому останусь ночевать здесь. Но вам не о чем волноваться. Комнаты разделены непроницаемым пологом тишины. А когда закончите, просто захлопни дверь. Остальное сделает магическая защита», — заверил дракон и выскользнул из кабинета прежде, чем я успела еще что-то спросить. Может, так и лучше? Рядом с ним я слишком расслабилась и открылась. Надо собраться. Намечался непростой разговор, а я даже не представляла, как вести себя с Вейс. Во время собрания не почувствовала от нее холода или настороженности, да и тогда на арене Рейвен показала себя как благородный и смелый человек а после добровольно рискнула собой, чтобы спасти адептов, которых видела впервые в жизни, или она уже тогда знала о нашем родстве». Глубоко вздохнув, на миг закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Мигель сказал, что она увидела во мне черты сестры, а что увидела я, эти странные обрывки воспоминаний. Я точно помню женский силуэт и мужчину. Они тянули ко мне руки и что-то говорили, а еще казались такими огромными. На их фоне я была совсем крохой. Странно, сейчас я видела их четче, чем в первый раз. Шторм Вейс продолжал действовать, разрушая блоки Вальтера. Послышался тихий стук, Словно меня предупреждали и давали время подготовиться, а затем двери отворились, и в кабинет вошли Мигель и Рейвен. Вейс тоже выглядела растерянной и смущенной. Повисла неловкая пауза, но вдруг направившийся к своей комнате дракон пошатнулся, заваливаясь на бок. «Мигель!» Мы, не сговариваясь, рванули к нему, подхватывая и не позволяя упасть. «Надо же!» Вы и паникуете одинаково, усмехнулся, обнимая нас за плечи. Ты... Рейвен возмутилась, но злость быстро сменилась смехом. Решил в бессмертные записаться, да? Не слышал, что погать боевых менталистов опасно для жизни. Мне уже ничего не страшно, фыркнул дракон. Он не собирался терять сознание, лишь разыграл драму. Чтобы разрядить атмосферу, и у него это получилось. Мы тоже решили подыграть и все же дотащили его до цели и уложили в постель. Похоже, дракон частенько оставался ночевать в кабинете. Здесь было, на удивление, уютно и комфортно, но задерживаться мы не стали. Как бы он ни храбрелся, я прекрасно видела его состояние. Оно далеко от нормального и ему срочно необходим отдых, а нам очень нужно поговорить. Я умолкла, не зная, что сказать и с чего начать. Как только мы с Вейс остались одни, меня снова сковала неловкость. Смогла лишь поднять голову и посмотреть ей в глаза. Они были зелеными, как молодая листва, хотя на арене казались мне пронзительно синими. Волчонок! Голос Вейс прозвучал неожиданно сипло и надломленно. «Во имя лесного бога, как же вы похожи!» Добавила и порывисто сгребла меня в охапку, крепко прижимая к себе. Дыхание перехватило, и на миг я забыла, как дышать, просто сжалась в комочек, теряясь в нахлынувших ощущениях. Из-за клейма на плече я избегала прикосновений, Боялась, что браслет, скрывающий остатки печати, случайно соскользнет, и все узнают мою страшную тайну. Бывший ужик, ученица-змея, ничтожная взломщица, которой не место среди приличных магов. До сегодняшнего дня подпускала к себе близко разве что Тиану, Марфалов и Гарсию. С остальными держала дистанцию И в какой-то момент начала опасаться даже рукопожатий. К счастью, Вис Морчелло вовремя заметили неладное, и я сумела побороть страх до того, как он превратился в привычку, но объятия Рейвен это было странно и непривычно, но приятно. Так близко и ярко ощущать чужое тепло, чувствовать пульсацию ауры и гулкое биение сердца. Наша магия слилась в единый поток, оплетая уютным коконом и словно защищая от всех бед и проблем. Удивительное ощущение. Его хотелось сохранить и спрятать глубоко в душе, чтобы никто не смог отнять, но именно это и пугало. Едва почувствовав, я уже боялась его потерять. «Шанни, прости». Вейс отстранилась, И я с ужасом осознала, что все это время стояла, как истукан. Я не подумала, что тебе может быть неприятно. Нет, перебила ее, робко схватив за руку. Мне приятно просто Я не привыкла к таким прикосновениям. Я их не знала. Клеймо умолкла, но Вэйс поняла все без слов и вновь обняла меня. Уже не так порывисто, а бережно как будто своими лёгкими касаниями хотела стереть всю боль и шрамы, оставленные змеем. На этот раз я ответила. Робко, словно меня могли оттолкнуть, но стараясь запомнить каждый миг. Родная кровь и душа — это настоящее чудо, на которое я не могла рассчитывать. Глаза защипало, и по щекам хлынули слёзы, обжигая кожу солёными ручьями. Не помню, когда я плакала в последний раз. Кажется, восемь лет назад, когда спасла Тиану от призраков и вместе с ней проводила души погибших охранников на тропу перерождения. Тогда мы оберы дали под проливным дождем, а после из этих слез родилась искренняя и крепкая дружба. Может, и с Вейс произойдет так же? Сейчас она тоже плакала. Мое плечо уже промокло, но отстраняться не хотелось. Вместе с беззвучными рыданиями выходила застарелая боль и тоска, годами копившаяся в наших душах. А затем мы говорили, много и долго, обсуждая и важное, и ерунду. Рейвен по секрету поведала, где Мигель держит чай и конфеты, а после организовала нам по чашечке своего любимого напитка. Она заварила те же безвкусные листья, что постоянно пил и Киму, и, увидев, как я тоскливо поморщилась, не сдержала смеха. Оказывается, моя мама тоже ненавидела этот чай. Тогда Рейвен угостила меня ее любимым фруктовым и угадала. Это окончательно развеяло неловкость. И дальше беседа понеслась свободно, словно горная река. Пока не говорили о тяжелом. Зато Вейс много рассказала о моих родителях, а еще поведала, что семья с детства ласково называла Эстель «волчонком» за настороженный взгляд и нахмуренные брови. Поэтому Рэй очень удивилась, услышав в мыслях Мигеля это прозвище, и сразу уцепилась за него. Поразительно, что генерал дал мне его, не задумываясь еще при первой встрече. Неужели мы с мамой настолько похожи? Почему тогда в Аметисте никто ничего не заметил? «Внешне вы совершенно разные», — возразил Рейвен, «Но взгляд — копия. И характер похож. Походка, мимика. Я не могу это объяснить. Но в каждом твоём движении мне мерещится сестра. Ты даже чашку держишь так же странно, как и она!» — воскликнула, указывая на мою руку. «И правда». Когда я глубоко задумывалась о чем-то или работала в мастерской, то забывала о манерах и обхватывала чашку всей ладонью, продевая средний и безымянный палец сквозь ручку. Так она не выскальзывала, и я не боялась уронить ее на чертежи или разобранного голема. Чужой человек никогда не заметит подобных мелочей. Продолжила Вейс. К тому же, Эстель не училась в имитисте. Она закончила Малахит. «Малахит? Она была артефактором?» «Да, сестра занималась разработкой армейских големов-разведчиков и сигнальных систем», — улыбнулась Рейвен. «Кстати, о вашем пауке-шпионе я уже знаю. Гарсия не похвастался только глухому. Щеки залились румянцем. Несмотря на суровую внешность и жесткий характер, Отец трепетно относился к моим достижениям и гордился ими даже больше, чем собственными. Помню, как в 14 лет я из подручных средств смастерила своего первого голема, неказистого и неспособного проползти и метра, не завалившись набок. Гарсия не стал смеяться над моими потугами, а искренне похвалил и попросил подарить ему эту модель, Сказал, что хочет сохранить для истории, а после показал и свои первые творения. Они недалеко ушли от моих. В свои артефакты и големов отец начал создавать с шести лет. Мы долго общались на эту тему, и я поняла главное. Никто не рождается мастером, а ни удача, не повод опускать руки. Гарсия подарил мне инструменты и придумал традицию. После каждого изобретения, моего или его, мы обязательно собирались вместе, пекли наш любимый яблочный пирог и праздновали, сидя на веранде с фруктовым чаем и вкусными десертами. Я обожала эти моменты и бережно хранила каждое воспоминание. Жаль, в этот раз всё испортил змей. Мне не удалось приехать на выходные домой и отметить создание голема-разведчика. «Знаешь, я ни капли не удивлена, что вы поладили», — продолжила Вейс. «Ведь он обучал Эстель. Возможно, и в тебе разглядел талант к артефакторике». «Думаешь, Гарсия давно всё понял?» «Нет, скорее почувствовал что-то знакомое, поэтому быстрее проникся», — пояснила Рейвен. Но в любом случае я благодарна ему, что столько лет заботился о тебе, как о родной дочери. А вы уже запнулась, нервно куснув губу. Нет, мы еще не говорили об этом. Вейс задумчиво покрутила в руках чашку. Я хотела, но... Даммер сказал, что у меня нет на это права. Вначале нужно встретиться с тобой. Когда она произнесла имя мужа, её голос стал мягче, и уголки губ изогнулись в едва уловимой тёплой улыбке. Мне очень хотелось узнать их историю, но сейчас не время. Главное, что она любит его и по-настоящему счастлива. И как теперь быть с Гарсией? Рано или поздно нам придётся всё рассказать, но за эти годы Он действительно стал для меня близким и дорогим человеком. Я боялась причинить ему боль или чем-то обидеть. Если это возможно, я бы хотела сама обо всем рассказать отцу. Ответила, немного подумав. Хорошо, я не стану вмешиваться и торопить, — пообещала Вейс. Но не скрою, после того, как вернемся с задания, мечтаю отвести тебя к родовому артефакту. «Зачем? У нас нет официальных доказательств родства», — ответила Рейвен. «Лично для меня достаточно вашего состельсходства, но чтобы ты могла войти в семью, нужно провести ритуал в фамильной часовне и получить благословение духов покровителей. Тогда твое имя появится на стеле в Алмазном дворце». «Так вот, почему Мигель ничего не стал проверять», — догадалась я. «Да, официальное возвращение в семью могло поставить тебя под удар», — кивнула Рейвен. «А будучи бастардом Гарсии, ты восемь лет прожила относительно спокойно. И хоть сейчас змею уже известно, где тебя искать и под чьим именем ты скрываешься, к стели, пока лучше не приближаться». «Хорошо», — я облегченно выдохнула. «И мне нужно подготовить родителей». Продолжила Рейвен. Они будут счастливы увидеть внучку, но эта новость может стать для них шоком. После смерти Эстель их здоровье заметно пошатнулось, и... Все в порядке, я и сама пока не готова что-то менять, честно призналась. Слишком много информации и эмоций. Нужно все осознать и принять, а еще собрать сведения о родителях Рейвен найти их снимки и прокрутить в мыслях предстоящую встречу. Кто знает, как они отреагируют? И что буду чувствовать я? Странные ощущения. До 13 лет я росла никому не нужной сиротой, Ви и стали моей семьей, а после побега из железных сот меня удочерил Гарсия. Мне потребовалось немало времени, чтобы осознать себя частью, настоящей семьи. А теперь мой привычный мир снова рушится. И если Вейс я приняла сразу, то встречаться с остальной роднёй пока опасалась. «Понимаю», — Рейвен подалась вперёд, накрыв мою ладонь своей. «Это не всё», — добавила, собравшись с духом. «Сейчас я ношу младшую фамилию Гарсии и не хочу отказываться от неё». Я боялась, что Рэйвен разозлится или обидится, ведь меня все знали как бастарда Гарсии, и я не могла претендовать на старшую фамилию Тореро. А род Вейс считался одним из древнейших и весьма влиятельных в империи. Войдя в семью, я могла унаследовать титул матери и стать настоящей аристократкой. Только мне это не нужно. Я не могу предать Гарсию. «Шанни», — Рейвен помрачнела, — «ты». «Я ничего не имею против рода Вейс», — спешно заверила. «Но смена фамилии — это удар в спину отцу. Он столько сделал для меня и не побоялся придумать легенду с бастардом. Если вскроется правда, пойдут слухи и серьезно пострадает его репутация». «Любые слухи можно пресечь», — нехотя продолжила Рейвен. Но Гарсия еще молод и хорош собой. У него обязательно появятся наследники, и его род не прервется. А вот по моей линии ты единственная, кто может продолжить наш род. Причем здесь я искренне удивилась. Ты и Дамер, Я бесплодна, Шанни. В изумрудных глазах Вейс сверкнула застарелая боль. Из-за травмы у меня никогда не будет детей. Это одна из причин, по которой я не хотела выходить за дамера и до сих пор не взяла его фамилию.